Глава 17. Понятия не имею, что она собиралась сделать, но, узрев здоровенную полыхающую осу, зависшую посреди комнаты, Дуза забыла обо всем на свете. Она остановилась так стремительно, будто врезалась лбум в невидимую стену. Встреча была неожиданной для обеих сторон. Дуза яростно зажужжала. Я вдруг осознала, что будет схватка. Но того, что произойдет дальше, я точно не ожидала. Горничная начала разлетаться. Что? Обалдевшая от великолепия крупной полыхающей королевы матки, жуки отделились от старой королевы и медленно, завороженно поплыли к чудесному видению. Их старая королева не загудела, а практически завизжала, пытаясь вновь сковать их своей волей. Они дрогнули и замедлились, с трудом преодолевая сопротивление. Я испугалась, что в следующий миг она их попросту убьет. Но тут в дело вмешалась моя плыхающая оса. Она неожиданно загудела в какой-то особой тональности, будто выводила мелодию. Казалось, будто невидимые нити лопнули, и жуки, сорвавшись с поводка, с удвоенным энтузиазмом рванули к новой королеве. Рванули так, что старую королеву буквально смяло этим яростным вихрем. Безжалостно брошенная, да еще и измятая своими же подданными, она попросту свалилась на пол. Правда, тут же попыталась взлететь, но не смогла, будто прилипнув к тому участку пола, где ранее был разлит чай. Что-то держало ее там, не давая подняться в воздух. Ее жужжание попросту игнорировали. Судя по всему, она утратила власть над своими подданными. Напевная мелодия, которую выводила новая королева, казалась густым живительным потоком, заливает комнату и сигналы вражеской осы захлебывались в этом потоке, теряя силу. Еще бы! Куда ей тягаться с королевой-фей? Лилия, помнится, была одним из сильнейших обладателей магии разума. Я могла до нее докричаться отовсюду, только отсюда не смогла. Полагаю, в облике осы она способна создавать настолько мощную мозговую волну, что ни одна обычная матка даже близко не сможет с ней тягаться. А жуки тем временем начали кружиться вокруг новой полыхающей королевы. Казалось, они танцуют. Сделав пару кругов, они подлетали к ней все ближе и ближе, а потом вдруг просто налипли вокруг. Налипли привычным для себя образом, образовав человеческую фигуру. Обалдев, я смотрела, как рядом со мной возникла копия горничной, только с моей собственной осой внутри. Горничная пошевелила руками, переступила ногами, привыкая к телу, а потом повернула ко мне голову и прогудела. «Язя!» «Офигеть!» «Вот все, что у меня получилось сказать!» «Вот так поворот!» «И что теперь с этим всем делать?» «Хотя...» «Постойте-ка!» «Ты сможешь притворяться старой горничной!» — выпалила я, неожиданно сообразив, как именно все это можно использовать. Только надо постараться, чтобы никто ничего не заподозрил, и слушаться хозяина замка, точнее, активно делать вид, что ты ему верна. Сможешь? «Да», <сосвязывая> — да, прогудела новоиспеченная королева. «Я чувствую всех моих жуков, вижу их память. Я з -з -з знаю, что делать». «Правда?» «Как замечательно!» Я подошла к старой, яростно жужжащей королеве, намертво прилипшей к полу. Та дернулась с устроенной яростью, словно хотела броситься на меня. У нее ничего не вышло. Полагаю, прямо сейчас она пыталась атаковать меня своими мозговыми волнами, но не могла. Все они тонули в мощной ауре новой королевы, которая тоже подошла ближе, чтобы, как видно в случае чего, «Защитить меня». «Убей!» Наконец, обессилев, прожужжала старая дуза. «Ну нет. Сначала я хочу кое-что попробовать». Я сходила к тумбочке, взяла чайник, вернулась обратно и полила прилипшую осу прямо из носика, стараясь лить так, чтобы чай непременно попал между жвалами. Решение было интуитивным — Я понятия не имела, к чему это приведет, но была уверена, что моя новая горничная с душой королевы Фей сможет меня защитить в случае чего. Старая дуза сначала скукожилась, подтянув брюшко к голове, а потом резко дернулась, будто разрывая путы. На миг в воздухе обозначилась черная веревка, похожая на кожестого толстого червяка, которая шелестом рассыпалась, будто превратившись в пепел. «Свободна!» — прожужжала она торжествующе, и очередным резким рывком оторвалась от пола. Моя горничная с душой лилии шагнула вперед, но дуза не собиралась нападать. «Стой! Связь провалась. Старый хозяин, не хозяин! Я свободна! Отпустите! Создам рой!» Буду жить без хозяина. Ага, ага, мы тебя отпустим, а ты нас сдашь Варзару. Просто из вредности. Нет, я Азя, прожужжала моя новая горничная. Я читаю ее, проникая в сознание. Она боится встречи с Варзаром. Он снова может пленить ее. Она хочет убраться как можно дальше и жить свободно. Отпусти ее. Да, это моя Лилия. Уродливая, жуткая, но мудрая и не желающая напрасных смертей. Этой вражеской осе повезло, что она имеет дело не с другой хищной тварью вроде себя, а с королевой фей. Литий, махнула рукой я, открывая дверь на балкон. И больше не попадайся на глаза. Аса рванула прочь так стремительно, что аж размылась в воздухе. Защитное драконье поле она преодолела без проблем. Впрочем, оно, очевидно, защищало только от жара. Иначе вряд ли последняя адская тварь смогла бы приклеиться к стене замка. — Не знаю, как бы я справилась без тебя? — обратилась я к моей новой горничной с душой королевы-фей. Знаю, что ты предпочла бы, чтобы я называла тебя Лилией, но нам нужно будет играть роль для хозяина замка. И мне никак нельзя случайно оговориться по привычке. Не обидишься, если я начну называть тебя Дузой?» «Разумеется, нет», — ухмыльнулась горничная. «Так будет разумнее». Я обратила внимание, что теперь она общается гораздо более длинными фразами, чем старая горничная и лучше строит предложение Впрочем, это неудивительно.